Болт. На мокрой земле, раскинув руки в стороны и широко открыв глаза, лежал Ной. Из груди его торчал болт арбалетная стрела с деревянным хвостовиком. Ной, рагир подбежал к Ною, расстегнул униформу, и лицо его скривилось как от боли. Выстрел был произведён мастерски, несмотря на большое расстояние, болт точно вошёл между защитными пластинами в самый центр груди. Чистильщики и охрана молча сгрудились вокруг, понимая, что жить Ною осталось немного. «С таким ранением не выживешь!» — произнес во рту Грюма. «Попробуй вытащить! Если наконечник треугольный, ему конец! Если граненый, может, и есть шанс!» Рогир вытащил из кармана фляжку, осторожно влил ее содержимое в рот Ноя, подождал немного. Взялся двумя руками за древко болта и потянул на себя. «Сталя» Болт гладко вышел наружу, но оказался значительно длиннее, чем Рагир думал. Но и судорожно дёрнулся, и из рата его хлынула кровь, и он умер. Рагир бросил болт на землю и ударом ноги сломал его пополам, но не успокоился и продолжил топтать болт, пока древко не превратилось в труху. Вонючий хряк. Хряк! Вдруг боковым зрением Рагир заметил движение. Кто-то шёл через толпу, и чистильщики и охрана послушно расходились перед ним. Это была Неона. Она шла медленно, не обращая внимания на то, что её длинное платье и расшитые жемчужинами обувь пачкает глинистая грязь. Зад ней суетился Саломанар. Что с тобой, Неона, бормотал он. Остановись здесь опасно, но казалось, что кто-то невидимый тащит её за собой. Неона остановилась, замерла над телом Ноя, как перед прыжком в пустоту, и вдруг заговорила на древнем языке. "Это ведь древнее заклинание", поразился Саламонар, а я думал, что она меня не слушает. Он заметил, что воздух вокруг Неоны сгущается, приобретая фиолетовый оттенок. У Саламонара даже промелькнула мысль, что ему всё это мерещится, но, посмотрев на оцепеневших чистильщиков и охрану, понял, что они тоже это видят. Неона извивалась всем телом, крутила руками, как будто замешивала фиолетовое варево. Воздух вокруг нее становился все гуще и гуще, и казалось, что от него можно отрезать кусок и съесть. Вдруг Неона невероятно широко открыла рот и дунула ною в лицо. Фиолетовое облако, а в волоклоне подвижное тело, как будто проглотило его и уже никогда не вернет. Чистильщики и охрана замерли, ожидая, что произойдет что-то невозможное. И ожидание их не было напрасным, но и шевельнулся. Ох! Выдохнула толпа и попятилась назад. Тело Ноя свело судорога, он заколотил руками и ногами. На лице и руках появились фиолетовые кровеносные сосуды. Грудная клетка медленно поднялась, снова опустилась, поднялась, постепенно дыхание наладилось, но и ровно задышал и открыл глаза. Она вернула его. Разрезал тишину крик, и как спущенный арбалет освободил эмоциональный всплеск, состоящий из жгучего любопытства и суеверного ужаса. "Ведьма!" вдруг заорал Варт. "Она ведьма! Ведьма! Ведьма!" эхом поддержали его чистильщики. "Убить ведьму!" не унимался Варт. Вдруг ден коротко размахнулся и ударил его в висок. Варт ойкнул и как подкошенный завалился набок. Однородная толпа чистильщиков и охраны, хватаясь за оружие, развалилась на две части. Напряжение этого дня готово было выплеснуться в кровавую схватку. "Что это? Бунт? Бросить оружие!" закричал старший офицер. Чистильщики прекрасно понимали, что за бунт мучительная смерть ожидает не только их, но и всех их близких, и поэтому один за другим побросали оружие на землю, а офицеры обнажили мечи и начали медленно пятиться к парамашине. прикрывая собой Неону и Саломонара